23. Сэвену нет дела ни до рыжего, ни до моих школьных бед. И вечером он устраивает настоящий концерт. Вытираю ему лицо салфеткой. Кажется, уже в сотый раз. Пытаюсь накормить его баночным пюре из горошка с морковкой. Даже добавил туда яблочного пюре для вкуса, как учила миссис Уайт. Но Сэвен старательно уворачивается от ложки и сжимает губы. А когда мне все таки удается впихнуть в него немного... Он тут же все выплевывает. Вся кухня в оранжево зеленых брызгах. «Сынок, ну покушай!» — упрашиваю его я. «Может, горошек и морковка не самая вкусная еда? Но пожалей хотя бы папу. У папы был такой трудный день!» «Папа! Папа!» — повторяет он в ответ. «В прошлое Рождество научился. Лучший подарок за всю мою жизнь, честно». Подкараулив очередное «папа», Сую ложку Севену в рот. Парень смотрит на меня, и струя пюре летит мне прямо в лицо. Не позволяйте этим милым пупсам задурить вам голову. Они сущие бандиты. И плевать им на все родительские проблемы. «А ну хватит!» — строго говорю я, утираясь бумажным полотенцем. Севен смачно фыркает, и вот я снова покрыт детскими слюнями. В отчаянии утыкаюсь лбом в детский стульчик. «Я сдаюсь». Вот же упрямец! сам себе вредит. Зато вчера дал ему блинчик на завтрак, вцепился насмерть, визжал как поросенок, когда я попытался его забрать. Пришлось нести к Уайтом с блином в руке. Ма, говорит, он такой вредный, потому что чует конкурента на подходе. Не знаю, но мне нужна передышка. Слишком много всего навалилось. Первым делом надо сказать Ма о профуканном аттестате. Она меня точно прибьет. И кто тогда разберется с этой сволочью рыжим? Кинг обещал достать мне пушку. С ней все пройдет как по маслу. Хотя, при мысли о том, что вот так просто взять и застрелить человека, все сжимается внутри. Севен шлепает меня ладошкой по макушке. Па-па-па-па-па! Папа, папа. Гляжу на него и невольно улыбаюсь. Что, решил развеселить по пулю, боец? Он зачерпывает рукой пюре из чашки и протягивает мне. Ам! Раскрываю рот, слизываю угощение и прихватываю детские пальчики, будто хочу съесть их. Севан с хихиканием отдергивает руку, и мы смеемся вместе. Знаешь что, боец, вздыхаю я, фигня это пюре, не зря ты плюешься. Давай-ка попробуем что-нибудь другое. Я знаю, что он обожает. Рисовую кашу. На вид размазня! И на ночь ее давать вроде как не положено. Но сил уже нету никаких. Честное слово. Севан от радости аж подпрыгивает на стульчике, когда я приношу тарелку. «Ура, ура!» — приплясываю я. «Мы будем есть кашу, хей! Вкусную кашу, хей! Папуля спас сынулю!» Севен широко разевает рот, заглатывая ложку за ложкой. И после ужина блаженно засыпает с набитым желудком. «Спасибо тебе, Господи, за рисовую кашу!» «Осталось дождаться Ма. Со второй работы она уходит в 10.30. Нервно меряю шагами кухню. Сажусь, снова встаю. Заглядываю к Севану, включаю в гостиный телевизор. Выключаю. Не знаю, что сказать Ма, чтобы не слишком расстраивалась. А что тут скажешь, если получить аттестат? Единственное, о чем она меня просила. Про Рыжего вообще лучше молчать. Мать я боюсь больше, чем копов». Сижу за кухонным столом и устало потираю виски. Рыжий, рыжий. Так и ходит с часами Дре на руке, мразь. Нет, даже если не убивал, все равно это чертовски неуважительно. Не может он не знать, чьи это часы. Не зря так дёргался тогда у мисс Розалли. Я должен был что-нибудь сказать этому ублюдку. А еще лучше сорвать с него часы и всадить ему пулю в башку. «Так, что-то меня заносит. Сперва надо убедиться, что это его рук дело. Иначе получится, что я убил парня Бренды и отца Халиля ни за что. Хотя Рыжий наверняка не думал тогда о Кише с Андрианой. Погодите-ка. В момент убийства Дре говорил с Кишей по телефону. Может, она слышала что-нибудь? Вряд ли она, конечно, опознает Рыжего, но хоть что-то припомнит». Я должен поговорить с ней. Ради Дре. Вот в выходные и спрошу. Она помогает организовать для Лизы экскурсию по колледжу в Маркхеме, И мы договорились потом вместе пообедать. В самый раз. Уже скоро. За окном кухни сверкают фары. Через минуту скрипит входная дверь. По вечерам Ма никогда не окликает меня. Вдруг уже сплю. Слышно, как падает на диван сумочка. В коридоре звучат шаги. «Привет, детка!» Ма целует меня в лоб. «Не надо было меня ждать!» «Просто захотелось!» «Как дела на работе?» Она закатывает рукава и открывает холодильник. «Ничего особенного, как обычно. И там, и там. А у тебя как день прошел? Ходил на беседу к Клейтону?» Во рту меня внезапно пересыхает. Простые слова «мне не дадут аттестат» застревают в горле. Проглатываю их еще глубже. Да, все нормально. Он сказал, что нужно делать, чтобы выпуститься. Так и есть, в общем-то, не соврал. Ма достает из холодильника контейнер с едой и морщится, нюхая. Фу, гадость. Придется выбросить. Ну и славненько, рада за тебя. Сделай, что он сказал, Мэврик. Я в тебя верю. «Да уж, она слишком хорошо обо мне думает». «Сделаю, мам». Она достает другой контейнер с остатками спагетти. «Да, пока не забыла, в почтовом ящике не было счета за электричество». «Утром я должна оплатить. Я уже заплатил. И за воду тоже». «Да ну?» – поднимает она удивленный взгляд. «Ну да, сходил и заплатил, а что?» «Молодец. Растешь?» – уважительно качает головой Ма. «Скоро совсем меня избалуешь. Спасибо мистеру Уайту, что дает тебе заработать. А как мой внучок поживает?» «Нормально. Измотал меня в конец». «Это его работа?» Усмехается она. «Мстит тебе за то, что ты изматывал нас с Адонисом?» «Ладно. Стою из-за стола. Дождался тебя. Теперь спокойной ночи. Пойду спать». «Погоди». Говорит она, захлопывая холодильник. «Нам надо поговорить, сынок». Я с тревогой оборачиваюсь. С тобой все в порядке, мам. Она придвигает себе стул и садится. Не волнуйся, ничего страшного. Просто долго откладывала разговор. Что такое? Я сажусь рядом. Ма нервно барабанит пальцами по клеенке, прячет руки, снова кладет на стол. Понимаешь, детка, я. Она умолкает, сжав губы, и зажмуривается. Глубоко вздыхает. У меня в воскресенье свидание. Воскресенье как раз день Святого Валентина. О, встречаешься с кем-то за спиной у папы? Ну а как еще сказать, ведь они женаты. Нет, не за спиной. Адонис в курсе. Я встречаюсь не с мужчиной, Меврик. Свидание у меня с Мо. У меня отвисает челюсть. Надолго. Мо? Да, Меврик. Мы с ней уже не один год вместе. Вместе? «Я думал, вы просто подруги». «Мы...» «Я не хотела, чтобы все знали». «Не каждый может такое принять». «Твоя бабушка, к примеру...» «Бабуля знает?» Ма снова вздыхает и приглаживает волосы. «Только подозревает. Она всегда считала меня какой-то... «Не такой, как она выражается». Тетя Нита знает». «И твой отец тоже». «Он поэтому злится, что ты встречаешься с Мо?» «Да». На кухне стоит тишина. В голове у меня путаница мыслей. Трудно выбрать какую-то одну. Ты всегда была такой? А тебе всегда нравились только девушки? Да. Ну вот тебе и ответ, говорит Ма. А как же, папа? Когда мы только начали встречаться, я сказала ему, что бисексуально. И он это принял. А. -а, -а. Только теперь до меня доходит, что имела в виду Лиза. В самом деле, мог бы и сам догадаться. Уж больно часто Ма ездила кататься с Мо, а возвращалась вся сияющая. У нее совсем другое лицо, даже когда та просто рядом. На поминках Мо все время держал ее за руку. А я-то думал просто из сочувствия. Все было перед глазами, достаточно было приглядеться. «Ты ее любишь?» – спрашиваю. В маминых глазах вновь сверкают те самые искорки. «Да, мы даже обсуждали, не переехать ли ей к нам». «Конечно, только после того, как я поговорю с тобой». «Ну вот, время настало». «Вот как все значит серьезно. «А отца ты любишь?» «Люблю», — кивает она. «И всегда любила, и никогда его не брошу. Но и себя забывать не хочется». Вся эта верность до гроба хороша, пока не начинает казаться, что и не живешь вовсе, а дони сам выбрал свой путь, поставил жизнь на паузу. А я не хочу жертвовать своей из-за его решений. Наркоту толкать его никто не заставлял. Невольно ерзую на стуле, думая о собственных решениях. Ма поднимает глаза к потолку и часто-часто моргает. Я давно хотела тебе рассказать, но Боялась, а вдруг ты. Голос обрывается всхлипом. Я вскакиваю и обнимаю ее за плечи. Все в порядке, мам. Она крепко прижимается ко мне. Кажется, будто обнимаешь плачущего ребенка. Прости, что молчала так долго. Тебе не нужно извиняться. Ты счастлива? Да, очень. Как никогда прежде. Я целую ее волосы. Вот это и есть для меня самое главное. Молчание затягивается, но мы не отпускаем друг друга. Я чувствую, что нужен ей. Между тем на сердце копится тяжесть. А как же отец? Прежде мне и в голову не приходило, что жизнь его на паузе. Почти 10 лет, как его забрали. Я тогда был восьмилетним пацаном, а теперь у самого двое детей. Мы с Ма живем своей жизнью, а он застрял в тюрьме где единственная отрада – свидание с родными или хотя бы разговор по телефону. А я взял и наговорил ему гадостей. Ма отстраняется, утирает слезы. «От тебя пахнет детским пюре». «Благодари, внучка!» – усмехаюсь я. Оплевал меня за ужином с головы до ног. Целую ее в лоб. «Разогрею тебе чего-нибудь поесть. Лезу в шкафчик, достаю тарелку». Я и в самом деле рад, что мама нашла свое счастье. Нет, правда, после всего, что она натерпелась от попца и от меня, счастье она заслуживает больше, чем кто-либо другой. Вот и пускай радуется. Ни к чему пока вываливать плохие новости».